Надежда Соколова. Гадалка в Магической Академии. Пари на любовь. Читает Елена Калеева, Глава первая. «Ну, Вик, ну что тебе стоит? Ну погадай!» – Ныло уже несколько минут моя соседка по спальне в общежитии Магической Академии. Леара, высокая статная эльфийка с зелеными глазами и фиолетовыми волосами, жившая со мной в одной комнате с первого курса, повадилась использовать меня в качестве своего ежедневника. Только наоборот, не она записывала туда, что будет в какой день, а я ей надиктовывала, чего и когда следует опасаться. «Моим гаданиям Лиара, как и остальная Академия, верила. Только если другие адепты и преподаватели старались меня гаданиями не напрягать, то Лиара давно потеряла совесть, пользуясь нашей дружбой. Что и демонстрировала прямо сейчас». Я только хмыкнула. «Я ж тебе уже говорила, если есть точный результат, который исключает двоякое толкование, то заново гадать на тот же вопрос смысла нет. Это только разозлит богов, и экзамен по боевке ты не сдашь. Пойдешь на пересдачу? Хорошо, если только одну». Лиара недовольно фыркнула. Ей, отличнице невыносимо была сама мысль о том, что какой-то экзамен можно не сдать с первого раза. Однако же ни она, ни я ничего не смыслили в боевой магии или боевке, как ее все тут называли. И потому наши с ней пересдачи были давно решенным делом. В отличие от Лиары, я на эту тему не страдала. Выучила теорию, посмотрела со стороны на практику и вернулась к своим любимым предметам – рунологии, целительству или магической медицине и гаданию и предсказательству. А еще завтра рано утром должен был состояться коллоквиум по теории и практике разведения магических животных. И к нему тоже следовало основательно подготовиться, если хотелось иметь приличную оценку в аттестате. В отличие от Лиары, я была твердой хорошисткой. Знала свой уровень, после которого ничего с собой поделать не смогу, изубрила все предметы, но налегала дополнительно только на те, которым лежала душа. Я Мальцева Виктория Андреевна, среднего роста, худощавая брюнетка с карими глазами. Попала в этот мир, можно сказать, случайно. Хоть наш декан, оборотень и некромант, и уверяет, что случайности не бывает, есть только неотслеженные закономерности. В любом случае, в тот день я совершенно не планировала никуда перемещаться и уж тем более не собиралась думать о поступлении в магическую академию. Да и к магии-то я относилась со здоровым скептицизмом. Какая магия на земле в в двадцать веке, не надо тут мне лапшу на уши вешать. Я как раз шла на работу, моя голова была занята проектами и договорами, общением с начальством и скорыми праздниками. Меньше всего я думала о чем-то сверхъестественном, включая гадания. А потом у меня резко закружилась голова, просто так, ни с чего. Я почувствовала, как земля уплывает из-под ног, и не успела ничего сделать, как потеряла сознание. «Пришла в себя я уже здесь, в академии. Чуть позже узнала, что со мной сюда перенеслись и сумка с пакетом, с которыми я всегда ходила к себе в офис. Эти вещи забрал себе ректор, пообещав вернуть, когда я закончу академию. Пока же, по его словам, напоминание о родном мире будет только отвлекать меня от учебы. С тех пор у меня началась совершенно другая жизнь. Вернуться на землю было нельзя». Я не могла появиться в немагическом мире после того, как узнала о существовании магического. Это было запрещено межмировыми законами. Приходилось приспосабливаться к местным реалиям. Я снова вспомнила, что такое быть студенткой или адепткой, как здесь говорили. Вставала рано утром, посещала 5-6 пар в день, с трудом находила время, чтобы поесть, готовилась ко всем экзаменам и зачетам, читала тонны дополнительной литературы. Через несколько лет я все же добралась до четвёртого курса. Осталось доучиться этот год, пятый курс, и пройти два года практики. После этого я, квалифицированный специалист, могла, помахивая дипломом, искать работу в любой магической школе. Ну или открыть частную практику и гадать, предсказывать, ставить защиту с помощью рун, иногда в несложных случаях исцелять. Причем, так как у меня не имелось аристократических корней, то дальше купеческих районов меня не пустят. Работать на аристократов я смогу только, если они сами придут ко мне за помощью. Ужасно несправедливо, конечно. Но в этом мире все было пропитано духом кастовости. Общество было невероятно расслоено. В каждом слое общались только с себе подобными. И семьи создавали также. Даже бизнес-партнёров выбирали в зависимости от принадлежности к той или иной группе. И только магическая академия, единственная на весь мир, принимала существ в зависимости от их уровня магии, а не количества родовитых родственников. Я отвлеклась от своих не особо веселых мыслей, уставилась в окно. Там уже стемнело. На небе появились три больших желтых луны и больше десятка крупных звезд. Еще час-полтора, и звезд станет намного больше. Небо будет практически усыпано ими. И настанет отбой. Время, когда адепты должны сидеть безвылазно в своих комнатах до утра. А утром снова почти военная побудка и очередной день полный занятий. Я потянулась, сцедила зевоту в кулак. «Завтра у нас коллоквиум», – тяжело вздохнула Лиара. Магических животных она не любила, и они отвечали ей тем же. А потому и на пара она шла, как на эшафот. «Осталось два вопроса», – я покосилась на список. «Самые сложные. Но вот откуда мне знать, как именно единороги привлекают самок для спаривания? Я вообще не знала, что у них есть самки». Лиара весело фыркнула. Ей, родившейся и всю жизнь прожившей в магическом мире, было смешно наблюдать за моими откровениями. «Как-то же они спариваются?» – заметила она. «Они не спариваются. Они девственницы ищут», – буркнула я. Земные мифы на поверку оказались именно мифами, и девственницы единорогам были не нужны. Вообще. Ни в каком качестве. А вот самки для спаривания – это всегда пожалуйста. Вообще, единороги считались довольно любвеобильными тварями. У каждого из них мог быть и настоящий гарем из пяти семи самок. И мне надо было узнать, каким образом те самые самки находятся. «Самцы призывают самок своим ревам, подсказала мне ответ Лиара. «Чем громче рев, тем сильнее желание». «А, то есть, когда единорог только тихо ржет, то ему никто не нужен?» – уточнила я. Лиара рассмеялась. «Когда им никто не нужен, они молчат. Но такое бывает очень редко». «А жаль, с девственницами получилось бы интересней». Вторым вопросом оказалось происхождение птицы Сирин. «Ну, это я знаю», – кивнула я. «Там вроде бы их десяток всего, таких птиц, на все миры». То ли бывшие валькирии, то ли нынешние. Что? Что ты хохочешь? Птицы сирен – вестники богов, – отсмеявшись, сообщила Лиара. Их создали сами боги, когда решили, что им нужны существа для связи со смертными. И валькириями они никогда не были. Откуда ты вообще это взяла?» Откуда, откуда, понятия не имею откуда, само в голову пришло. Видимо, что-то такое было в земных книжках. Ладно, я прилежно записала все, что продиктовала мне Лиара, еще раз прочитала записи и решительно захлопнула конспект. Пора было ложиться спать. Завтра снова ожидался трудный день.